— Нет, Элен, для этого я слишком молод. У меня не получится. Да и, честно говоря, я еще многому хотел бы у тебя научиться. Я хочу работать с тобой и дальше. Хочу помогать тебе ковать мечи, как и раньше. Элен мягко улыбнулась, но тут же посерьезнела. Мне кажется, что это было очень давно. — А что же будет с кузницей Осмонда? если ты не будешь ею заниматься. Элен внезапно вспомнила о леофрике Ей показалось, что она слышит его смех, и она застонала от ощущения горя. — А как насчет Артура? Может быть, ты можешь сдать ему кузницу в аренду? Он заработал тут неплохую репутацию, да и возраст у него подходящий. Жан вопросительно посмотрел на Элен. — А ты... «Ты действительно хочешь поехать со мной?» Только сейчас Лен поняла, как сильно она боялась потерять его. «Только если Роза поедет с нами, она могла бы заботиться о детях, в том числе и о детях твоей сестры, и о доме так же, как и тут. Ты, конечно, самый лучший кузнец из всех, кого я знаю, но Роза — лучшая кухарка». Жан ласково посмотрел на Элен. — А мы с тобой будем ковать только мечи. — Ну, что скажешь? Элен сделала вид, что думает. На самом деле она приехала в орфорд не столько из-за кузницы, сколько потому, что ей хотелось забрать с собой в Сент-Эдмундсбери жана и Розу. Мысли о том, чтобы передать подмастерью кузницу в аренду, показалась ей вполне разумной, и она кивнула. «В Сент-Эдмундсбери я работала на монахов. Они хотят разместить у себя большой гарнизон. Нужно будет попытаться получить заказ на мечи. Тогда мы могли бы оставить у себя и Петера». У Элен прояснился взгляд. Жан ее обнял. «Хорошо, что ты снова дома». «Тебя нам так не хватало!» Расмеявшись, он поднял ее на руки и закружил, сжимая в объятиях. «Минуточку, парень!» — остановила она его. «Нам еще нужно кое о чем серьезно поговорить!» Испуганно остановившись, Жан опустил ее на землю. «Роза беременна от тебя!» Элен постаралась, чтобы ее голос звучал строго. «Знаешь...» «Что это означает?» Жан смотрел на нее, широко распахнув глаза. «Ну так что? Ты собираешься на ней жениться или нет?» Жан облегченно рассмеялся. «Еще бы! Тогда вы должны пожениться побыстрее. Скоро нам нужно будет отправляться в Сент-Эдмундсбери». «Спасибо, Элен. Я знал, что ты нас поймешь». «А действительно ли я их понимаю?» — подумала Элен. Она едва могла вспомнить, что это за чувство, любовь. И Джоселин, и Гийом. Все это было так давно. После свадьбы Жан и Роза постелили общие ложе в мастерской. «Я беспокоюсь, об Элен», — сказала Роза, когда они остались одни. «Я думаю, не стоит». Жан подошел к ней сзади и, с любовью обняв ее округлившийся животик, нежно поцеловал ее в шею. «Она уже большая девочка, как и ты», — шепнул он, покусывая ее ушко.